Белый потолок, белые стены. Круг лампы с пустым гнездом накопителя. Касая тень от оконной рамы. Похоже, недавно перевалила заполдень. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы... — Очнулась, очнулась! — раздался нервный шепот за пределами видимости. Потолок заслонило лицо Майло. Супруг улыбался, но глаза его смотрели встревоженно. — Фарри! «Любимая моя!» Сильные руки скользнули под спину, подхватывая, помогая приподняться. Тут же закружилась голова. Перед глазами потемнело. Видимо, сказалась кровопотеря. Я все еще чувствовала во рту неприятный привкус. Губ коснулось холодное стекло стакана. Какое-то зелье... «Что это?» Стакан исчез. «Это женская настойка, миледи!» послышался из глубины комнаты голос Клары. «Мне местная лекарка готовит, помогает при кровопотере, но, знаете...» Я через силу кивнула. Кажется, стандартный рецепт этого преобразования делался на основе крапивы. Оставалось надеяться, что концентрация у зелья окажется подходящая. Разжижать кровь мне сейчас было ни к чему. После настойки действительно стало немного лучше. Я села, не без помощи супруга, Я осторожно осмотрелась по сторонам, стараясь не делать резких движений. Белые стены. Кровать, стоящая посреди комнаты так, чтобы к ней удобно было подходить с любой стороны. В шкафу, где некогда стояли лекарства, остались лишь книги, бинты и одинокая модель экипажа посреди пустой полки. Майло сидел рядом со мной на краешке кровати, а в изножье... У противоположной стены стояли молчаливые слуги. Тихо всхлипывала Мелия, комкала кружевной передник Клара. Через открытую дверь в кресле виднелся краешек подола платья госпожи Ленц. Видеть старушку такой, какой ее видел Даррен, было непривычно и очень грустно. «Миледи — Миледи, Мелия первая решилась подать в голос. — Как вы себя чувствуете? «Ох, и напугали вы нас, честно сказать, когда Милорд вышел из лесу, да вы у него на руках, а рубашка вся в крови, так мы уж и не знали, что и думать!» «Я...» Хотелось привычно добавить «в порядке», чтобы ободрить Майлу и взволнованных слуг, но я не стала лгать ни себе, ни им. Нет, все было совсем не в порядке. Ментальный приказ, подчинивший мою волю в тайной лаборатории леди Элейны, не отступил — а лишь затаился на время. Сейчас я чувствовала себя более-менее сносно, но достаточно одного легкого толчка. «Миледи, после всех обысков в поместье зелий, считай, не осталось. Может, нам за лекарем в город послать или заказ отправить в аптеку, чтобы...» Мы Смайлу хмуро переглянулись. Передавать мое состояние огласке прямо или косвенно было невероятно опасно. «Если менталист узнает, что я сопротивляюсь его приказу, он мигом поймет, что мы нашли то, что ему нужно. А значит, под угрозой окажется жизнь каждого из нас». «Никаких лекарей!» — твердо сказала я. «И никаких заказов! Самое лучшее, если никто не узнает, что со мной. Вы все...» — я окинула взглядом слуг. «Помогли лорду Кастанеллу сохранить секрет его сына». «Сделайте то же самое и для меня. Прошу!» Все кивнули без колебаний. Что-то защекотало кожу под носом. Я прикоснулась к лицу и, отняв руку, увидела на пальцах густую темную кровь. Майло без слов протянул мне платок с завернутым в него кусочком льда. Удержать его оказалось неожиданно трудно. Соприкоснувшись с руками супруга, я вдруг почувствовала, как мелко подрагивают мои пальцы. Майло притянул меня к себе жестом молчаливой поддержки, и я почти против воли заметила, что на нём всё ещё та же испачканная моей кровью рубашка. Он не покидал сторожку с тех пор, как принёс меня сюда, а за спиной супруга на прикроватном столике лежала... О, нет, нет, нет! Я не успела остановить себя. Тело с нечеловеческой силой дернулось вбок, руки выпрямились. Где-то на грани слышимости раздался испуганный женский вскрик, заметались встревоженные тени. Кто-то сдавленно охнул от ужаса. «Забрать! Унести! Отдать ему!» Скрюченные судорогой пальцы сомкнулись, но сумели схватить лишь воздух. Майлу успел остановить безумный порыв, крепко прижав вырывающееся тело кровати. Гул голосов отдавался в висках, мешая сосредоточиться и попытаться контролировать себя. — Да что с ней такое? — Миледи, Миледи, держите ее ноги, прижимайте сильнее, ну! — Ой, осторожнее! Я вцепилась в плечи супруга, одновременно пытаясь оттолкнуть его прочь и притянуть ближе. Да даком с трудом вытолкнула я из груди. Он услышал и понял. Папка на столике, коротко приказал он кому-то. Унесите ее отсюда, живо. Зацокали каблучки, прошушали юбки. Желанная добыча мелькнула перед глазами и тут же исчезла. Хлопнула дверь. Дышать стало чуточку легче. И странно Но сразу же в памяти всплыло, что может дать мне несколько блаженных минут свободы от разрушительного ментального приказа. «Кристалл — Кристалл! — торопливо прошептала я Майлу. — В ящике! Я не хотела заканчивать эту фразу даже в мыслях, чтобы не спровоцировать новый приступ. Был медальон. Он помогает. Не знаю, как, но помогает. Кажется, я разрядила его, но может получиться. «Получится! Я принесу его фори! Заряжу! Я сумею!» Я ослабила хватку, бессильно падая на подушке. Во рту была кровь, которую мне удалось глотнуть, пусть и не с первой попытки. Пальцы ныли. Кажется, я стискивала предплечье Майла слишком крепко. У него, вероятно, останутся синяки. Очередные следы борьбы, борьбы без конца и края. Майло встал с кровати, намереваясь уйти, но я удержала его руку. «Свежи меня!» Он нахмурился, покачал головой. «Свежи!» — повторила я. «Не хочу никому причинить вреда!» Молчание тянулось столь долго, что мне показалось, он откажется. Но, к счастью, Майло послушался. Захлопали ящики, зашушали передвигаемые предметы. Что-то обернулось вокруг запястий, и одновременно с этим уголков губ бережно коснулась смоченная в воде ткань, стирая следы розовой пены. Улыбнуться бы, но сил совсем не осталось. Широкие кожаные ремни надежно зафиксировали руки и ноги. Я дернулась. Слабо. На пробу и с удовлетворением ощутила, что почти не могу пошевелиться. А затем дернулась еще и еще, и с каждым разом в моих попытках вырваться из оков оставалось все меньше осторожности. — Это нас не удержит, моя драгоценная! — почудился мне призрачный голос. — Пусть так. Я готова была рискнуть. Тьма.